«Время действия. 30 июня. Место действия. Агентство Фэн «Ты в очередной раз нарушила условия договора между тобой и агентством», констатирует Сэн Хён, смотря на меня и, похоже, не ожидая ответа. «Меня вынудили к этому обстоятельства». Не став молча печалиться в ответ на обвинение, объясняю я причины своей болтовни с журналистами. «Я действовала в состоянии аффекта». Сэнхюн удивляется, или делает вид, что удивляется. «И что же это были за обстоятельства?» – интересуется он. «В обществе была умышленно организована травля моей персоны, – говорю я, – совершенно необоснованная, целью которой являлась попытка смещения фокуса внимания от насущных проблем всего общества на деятельность всего одного его члена. В результате этой противоправной деятельности – Под удар попали мои близкие, которые вообще не имели к этому никакого отношения. Мама из-за переживаний попала в больницу. Поэтому вполне объяснимо, что находясь в стрессовой ситуации, я повела себя излишне эмоционально, без оглядки на положение договора. Президент, ничего не говоря, некоторое время разглядывает меня. «И кто организовал травлю?» – спрашивает он. «Я не могу вам точно этого сказать, господин президент». Вру я, смотря шефу прямо в глаза. Возможно, неадекватные личности, возможно, конкуренты. Но тайное всегда становится явным. Я надеюсь на это. «А при чем тут тогда Министерство иностранных дел?» – спрашивает Сэнхён. «На мою сестру и маму было совершено нападение сабаним. объясняю я. «Их физическому и моральному здоровью был нанесен ущерб. Кроме этого, также был нанесен финансовый и материальный ущерб моей семье». Теперь нужно оплатить расходы, связанные с лечением мамы и ремонтом кафе, стены которого расписали вандалы. Кроме этого, нанесен урон моему профессиональному имиджу, что может сказаться в уменьшении моего заработка и вероятности появления ситуации, в которой я не смогу оплатить всё вышеперечисленное». Сделав паузу, смотрю в глаза Сэнхёну. «Всё было очень плохо с Абаним, говорю я. «Я подумала, что если еще с Джувоном что-то случится», Это будет полный Алис Капут. Я стала думать, что может с ним случиться. Вот придумала». «Придумала, значит», – зловещим голосом произносит Сэн И тут же поделилась своей фантазией с журналистами. «Они выскочили так внезапно с абоним». Стараясь сделать голос жалобным, отвечаю я. «А у меня так мало опыта общения с ними. Я была в состоянии аффекта». «Аффекта?» Повторяет последнее слово Сабаним, сверля меня глазами. Что значит Алис Капут? спрашивает он. Это по-немецки означает, что все очень плохо, хуже некуда, дно, объясняю я. Дно, опять повторяет мое последнее слово Сабаним. Дно! Да, дно! Ты и твоя группа находитесь на дне. Дальше уже некуда. Ну а теперь честно, кто тебе сказал, что в скандале виновато Министерство иностранных дел? Санхён пробегает взглядом по сидящим рядом со мной моим Санбэ по группе. На секунду задумываюсь, смотря как девчонки под этим взглядом втягивают головы. Сказать, что они, или не сказать? Стервы, конечно, в большинстве своем, но им еще работать и работать, а тех бонусов, что есть у меня, у них нет. По полной отгребут. Образования толком нет, денег на старость не заработают, утонут. А я выплыву по-любому. «Где-то прочитала в сети», – отвечаю я. «Кто-то написал в комментариях, что всегда, когда в стране какие-то неурядицы, начинаются скандалы с известными людьми, чтобы отвлечь внимание нации от проблем». «Прямо физически ощущаю волну эмоционального облегчения, прикатившуюся от девчонок». «Век не рассчитаетесь со мной за мои благодеяния, заразы». «Значит, решила отомстить», – делает вывод Сэнхён, разглядывая меня. Это была не месть. Я подумала, что если промолчать и утереться, то это может создать необоснованную эйфорию с ощущением своей богоизбранности и безнаказанности у тех, кто это организовал. А ведь эти люди при должностях и от принимаемых ими решений зависят судьбы множества других людей. Эйфория до добра не доводит. Я решила привести их в чувство сабаним. При этом действовала в интересах нации, отвечаю я. Смотрю на президента. Президент смотрит на меня. В комнате стоит испуганная тишина. «Даже и подумать не мог, что айдол из моего агентства займется воспитанием целого министерства», произносит шеф после короткой паузы. «А тебе в голову не приходила мысль, что может быть все совсем не так, как ты себе придумала? Что скандал с видео ничего не имеет общего с тобой и международной политикой? Что это просто очередной скандал в конкурентной борьбе, которых я уже видел десятки, если не сотни за свою жизнь. «Прошу прощения, господин президент», – говорю я. «То есть вы хотите сказать, что ничего не было? Ни выступления нашей делегации на заседании географической сессии ООН, ни решение этой сессии по данному выступлению, ни требования нашей политической оппозиции к правительству уйти в отставку. Ничего всего этого не было?» Смотрю на Санхёна. Санхён смотрит на меня. «Был просто скандал с утечкой видео?» Задаю я еще один вопрос. «Я тебе не об этом говорю», недовольно отвечает Санхён. «Не стоит ставить себя в середину мира, не имея на то веских оснований». В этот момент у кого-то из присутствующих в кабинете начинает было звонить телефон, но его тут же отрубают. «Простите, Сабаним», возражаю я на обвинение, «но я не ставлю себя в центр мира». «Как любой гражданин Республики Корея, я могу высказываться о работе своего правительства. Это право гарантировано мне Конституцией, и я им воспользовалась. Я высказалась». Опять блямкает телефон. «Высказалась?» Зло смотря на меня, с сарказмом спрашивает шеф. «Правом воспользовалась. А в голову тебе не приходило, что, может, МИД тут совсем ни при чем? Может, это было желание госпожи президента?» «Ну и что?» Говорю я, обдумав предложенный шефом вариант развития событий. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Если президент делает такие сумасшедшие ошибки, значит, она тоже некомпетентна, и ее тоже нужно менять. Ничего страшного в этом не вижу, Сабанин. В стране подобное не первый раз происходит. Вечных империй и правителей не бывает. Вечно только постоянное движение, что собственно и есть жизнь». Шеф ошарашенно смотрит на спокойного меня. Присутствующие выдыхают. Опять у кого-то начинает звонить телефон, но его снова сбрасывают. «Да что это такое?» – взбешенно восклицает Сэн Хён, хлопая ладонью по столу. «У меня совещание, почему мне мешают? Почему не отключили телефоны? Правил не знаете, чей телефон?» Сэн Хён, гневно сверкая глазами, оббегает взглядом присутствующих, пытаясь определить нарушителя. Телефон в этот момент начинает звонить вновь. «Э -э, простите, господин президент», извиняющимся голосом блеет Кихо. «Это у меня. Я не выключил телефон, потому что ситуация сложная. Могут быть срочные сообщения». Телефон в это время продолжает звонить. «Ну так ответь», приказывает ему Санхён. «Рассрочные сообщения». Кихо достает телефон. «Это из-за дела по связям с общественностью», объясняет он, глянув на экран. «Прошу прощения, господин президент». «Да, слушаю», – говорит он в телефон, поднеся его к уху. Секунд пять пялимся на Кихо, получающего срочную информацию. «Я понял», – говорит тот, – КБС приняли решение об отмене камбэка короны», – говорит он, убирая телефон от уха и смотря на президента. Девочки испуганно и изумленно выдыхают. В связи с нарушением одной из участниц кодекса поведения «Айдола» И по многочисленным просьбам населения, говорит Кихо, повторяя услышанное по телефону. Так они обосновали свое решение. Взамен короны будет внеплановый камбэк IU с новой песней на французском языке в связи с объявленным в стране годом Франции. Решение канала официально опубликовано. Фига себе! Шеф секунд 5 еще продолжает пялиться на замолчавшего Кихо. Потом переводит взгляд на меня. Ну! нам не предвещающим ничего хорошего, спрашивает он у меня. А что, ну, все равно все писали, что на камбэке мы флопнемся. Так что это, возможно, даже к лучшему. Форс мажоры все дела. Только, судя по глазам шефа, лучше ему этого сейчас не говорить, лучше молчать. К чему привела твоя забота о нации? Тем временем вопрошает шеф. Видишь, что ты натворила. Это не я, возражаю, не сумев удержать язык за зубами. Это сделали люди, опасающиеся за свои места в кабинетах. Девочки испуганно вздыхают. Сэнхён молча смотрит на меня тяжелым взглядом. В кабинете устанавливается нехорошая тишина. Все ждут, что скажет президент. «Значит так», – помолчав, веско произносит Сэнхён. «Мне надоели твои выходки. Выходки, которые ставят под удар мое агентство и не приносят ничего, кроме убытков. Я исключаю тебя из группы». Мои Б вместе с менеджером Кимом облегченно выдыхают. «Теперь ты больше не айдол», – обращаясь ко мне, говорит Сэнхён. «Не очень-то и хотелось с такими условиями работы быть айдолом», – думаю я и, ожидая продолжения, спокойно смотрю в ответ, поскольку шеф явно еще не все сказал. «Поскольку ты нарушала положение подписанного тобой контракта, то это привело к финансовым убыткам, которые ты будешь обязана возместить. Вот». Наклонив голову к столу, Санхен берет с него лист бумаги. «Справка отдела маркетинга», – говорит он, – «в которой оценена сумма убытка, которой понесло агентство в результате твоей деятельности. Сумма составляет…» Шаря глазами по листку, шеф делает театральную паузу, которая, впрочем, могла выйти у него просто непроизвольно. «5 миллиардов 720 тысяч фон», – наконец озвучивает он сумму. Я вместе со всеми остальными изумленно выдыхаю. Санхён подняв голову от бумаги, смотрит на меня, ожидая реакции. Нужно что-то сказать. Судя по сумме с абоним, говорю я, складывается впечатление, что в агентстве деньги зарабатывала исключительно я. Девчонки испуганно ахают. Не слишком ли много вышло, господин президент? Интересуюсь я, желая узнать, откуда взялась такая цифра. «Здесь посчитан убыток с учетом планируемой прибыли», объясняет мне Сэн «Ох и нифига себе калькуляция!» «Вот, только за отказ от контракта на рекламу Си Групп потери составляют 2 миллиарда триста тысяч вон», смотря в бумажку, говорит президент. «Си Групп?» – удивляюсь я. «Я не слышала про такой контракт». «Вчера подписали», – со вздохом сообщает президент. «Понятно, что теперь заказчик откажется». Кому нужна в рекламе такая скандальная личность вроде тебя? Лишь одно это тянет на два с лишним миллиарда вон. Потом идут прямые убытки от подготовки камбэка короны. Тоже понятно, что теперь ни одного нового сингла мне не продать. Поездки в Японию тоже не будет. Это, опять же, отсутствие продаж. Кроме этого, потеря имиджа. Больше в Японии никто со мной дел иметь не будет. Сколько это стоит? Сенхен с вопросом смотрит на меня. Да, хороший вопрос. Погуляли, как говорится, но почти шесть лямов – это много. «Вот цена твоей болтливости», – говорит Цэнхён, положив листок обратно на стол и прижимая его ладонью. «А ведь ты обещала, что будешь стараться. Не один раз обещала. И не только мне, но и своей маме. Что теперь ты ей будешь говорить?» «Хм, а это действительно засада. Вот черт!» Я как-то этот момент совершенно выпустил из вида. «Это еще не все», – говорит Сэн словно услышав мои мысли. «Поскольку ты исключена из группы, а сольно выступать ты не в состоянии, то я не могу использовать тебя в качестве айдола для заработка денег. Поэтому, раз ты перестаешь быть айдолом, то контракт, заключенный между тобой и агентством, утрачивает силу. Причем он прекращается досрочно в результате нарушения тобой его пунктов». Раз он прекращается досрочно и по твоей вине, то ты должна выплатить неустойку, так как это оговорено в контракте. Размер неустойки 10 миллиардов вон. В кабинете и так было тихо, только один Санхен и говорил, а после его слов вообще наступила мертвая тишина. Круто, думаю я, смотря в ответ на смотрящего на меня шефа. Почти 16 миллионов долларов. И как я буду их отдавать? Хорошая сумма. Неспешно кивая, говорю я и интересуюсь. И вы думаете, что сможете ее с меня полностью взыскать, господин Сэнхён? «Договор есть договор», – отвечает мне он. «Договор должен соблюдаться, иначе все теряет смысл. Ты молодая, до конца жизни тебе далеко. Будешь выплачивать с каждого своего заработка. И суд будет накладывать арест на любое появившееся у тебя имущество. Или имущество твоего мужа». поскольку в случае семьи это будет считаться совместно нажитым имуществом. Санхен смотрит на меня, я смотрю на него. «Цена твоей болтовни», – повторяет шеф, видя, что я не спешу комментировать. «А всего-то нужно было держать язык за зубами, что я неоднократно просил тебя делать». «А теперь все, Все твои будущие доходы, на которые ты рассчитывала, твоя известность, которой ты желала, всего этого не будет». Никто не станет работать с человеком, который в любой момент может своей глупой болтовней погубить все. Даже свое замужество ты поставила под большой вопрос. Не знаю, найдется ли мужчина, который захочет взять в жёны невесту с приданным в виде долга в 15 миллиардов вон. Девочки испуганно выдыхают. «Так что, замужество мне теперь категорически не светит? Единственная приятная новость с утра». «То есть я должна была молчать вне зависимости от того, что со мной делают, так?» – спрашиваю я у Санхёна. Айдол должен говорить только то, что ему разрешено», – отвечает мне Санхён. «Если он говорит что-то иное, то он уходит со сцены. Это такой бизнес». «Я не попугай, чтобы повторять только то, что мне сказали», – говорю я. «На доказательство этого ты потратишь почти 16 миллиардов вон», – сообщает мне Санхён. Не находишь, что это излишне дорого. Нет ничего дороже независимости и свободы, гордо выпрямляясь, говорю я, цитируя пришедшие на память слова, написанные на памятнике Хоши Мину в Москве. Присутствующие дружно втягивают в себя воздух, видимо готовясь к новому одновременному выдоху. Ну-ну, молодая революционерка! насмешливо смотря на меня, произносит Хён. Посмотрим, что ты скажешь, когда заплатишь хотя бы половину штрафа. «Я оспорю эту сумму в суде», – обещаю я. «Твое право», – спокойно пожимает плечами шеф. На некоторое время устанавливается тишина. Все молчат. «И что теперь?» – спрашиваю я. «Какое будет дальнейшее развитие событий?» «Через некоторое время, после того, как твоя мама выйдет из больницы, я направлю ей уведомление о расторжении контракта с тобой и требование выплаты штрафа», – сообщает мне Сэн Но прямо с этого момента ты больше не работаешь в агентстве Fan Entertainment и можешь делать все, что угодно. Через несколько дней, после того, как ты остынешь и спокойно обдумаешь ситуацию, возникшую по твоей вине, ты можешь прийти и обговорить со мной возможности нашей дальнейшей совместной деятельности. Но понятное дело уже на других условиях. Я это делаю исключительно из уважения к твоей матери. Поскольку понимаю, что с сегодняшнего дня в Корее ты будешь исключительно безработной. Вряд ли найдется смельчак, который станет держать у себя сотрудника, способного сказать что-то неподобающее о правительстве или о президенте страны. «Я не приду», – помолчав, говорю я. «Как хочешь», – спокойно отвечает мне президент. «Секунды три опять сидим в тишине». «Тогда я могу идти?» – спрашиваю я. «Да, конечно», – говорит Сэн «Я выбираюсь со своего места из-за стола. При этом прямо каждой клеткой своего организма ощущая, как все меня разглядывают. Стою на ноги». «Всего доброго, господин Сэн наклонив голову, обращаюсь я к президенту агентства. «Окончательно с вами я не прощаюсь. Уверена, что мы с вами увидимся еще не один раз, хотя бы в том же суде. Но, тем не менее, хочу сказать, что с вами было приятно работать». поворачиваюсь к смотрящим на меня во все глаза девчонкам. «Всего доброго, СНБ. кивком прощаюсь я с ними. «К сожалению, наша совместная деятельность оказалась короткой. Но все равно, это был кусочек совместной жизни, от которой у меня останутся воспоминания». Поворачиваюсь от молчащих коронок к менеджеру Кихо, потом к Киму. «Господин Кихо, благодарю, что вы заботились обо мне. Господин Ким, спасибо за все. Всем всего доброго. Спасибо». Делаю я общий поклон и, повернувшись, иду к двери кабинета, стараясь держать при этом спину прямо.